Глава десятая. Эспер запрыгнул на поваленное дерево, когти заскребли по влажной шистой коре, и оглянулся. В глубоких сумерках я все еще видел его силуэт, но уже не различало кошачьи морды, скрытой тенью гигантских папоротников. Поэтому нацеленный на меня взгляд, я ощутила лишь по легкому покалыванию кожи. Тамиру прятал от меня свое беспокойство, будто заметал сор под половик нашего общего дома. Я чувствовала его, когда бродила по закоулкам собственных мыслей, но не подавала вида. Зверь чувствовал мою слабость. Чувствовал, как с каждым шагом тяжелеют ноги, а перед глазами чернильными кляксами разрастаются темные пятна. Я медленно брела за Кьяром, который о чем то увлеченно рассказывал Арию. Эспер уже не пытался переводить слова мальчика, я все равно их не слушала. Вся силы уходили на то, чтобы удерживать себя в сознании. Осторожно. Внезапно крикнул Кьяр, и я резко замерла. Это слово я уже знала. Я слышала его, когда пыталась понюхать безобидный на вид цветок, когда сорвала сочную алую ягоду, и куст внезапно ощетинился толстыми шипами, когда не заметила под ногами острый камень и еще много-много раз. Кьяр указал пальцем на землю. В густой траве, будто покрытой серебристой костяной чешуей змей, прятался тонкий стебель. Проследив за взглядом Арсет, я увидела пышный куст с белоснежными цветами, откуда он брал начало. «Это Алкора», — пояснил мальчик. Днем она безвредна, но с наступлением темноты выпускает из земли ядовитые корни». Под пристальными взглядами Кьяры и друзей я осторожно переступила через корень. Арий протянул руку, готовый в случае чего подхватить меня под локоть. Оставшуюся дорогу я не сводила глаз с земли под ногами. Когда мы вернулись в Шаадар, неподалеку от нашего временного жилища нас настиг гневный окрик у Алиф. Эспер не понял слов, но по интонации мы догадались, что Кьяр вернулся домой слишком поздно и заставил старуху переживать. Мальчик испуганно сжался, будто вопли арсет, давили ему на плечи. Бросил на нас виноватый взгляд и, не прощаясь, умчался, прижимая к груди ведерко с пыльцой. и игриво попискивая, кружил над его головой. Мы продвигались вглубь деревни. Высоко над головой сияли кристаллические фонари, но к тому моменту, как их свет достигал земли, теплые лучи бледнели и истончались, наполняя шадар уютным мягким полумраком. Мы миновали очередной домик, под стенами которого были посажены низкорослые деревца с ярко-рыжими плодами. Из пышной листвы выпорхнула лазурная омева и увязалась следом за эспером, осыпая искрящейся пыльцой, примятую кошачьими лапами траву. Зверь нервно дернул хвостом, прибавил шаг, но насекомое не отставало до тех пор, пока Арий не распахнул дверь перед носом брата. Амева нырнула в дом. Я проскользнула за ней, и взгляд тут же упал на стол, полный яств. Жареное на костре мясо, сдобренное свежими овощами и ягодами, еще исходило горячим паром а миски с салатами размером напоминали как яра От пряного запаха живот предательски заурчал. К счастью, за жарким спором Шонны и Эсы никто не услышал этого жалобного звука. Эсса вернулась незадолго до нас и принесла из леса целую охапку диковинных фруктов. Одни были желтыми с толстой пупырчатой шкуркой, другие — алыми и мягкими, с полупрозрачной кожицей, сквозь которую виднелись белые косточки а третьи больше походили на черные влажные камни. Даже без объяснений Эспера по активной жестикуляции девушек стало понятно. Они не могли решить, кто должен первым пробовать добычу на вкус. Желающих не находилось. Шейн наблюдал за ними с нижней ступеньки, устало подперев голову рукой, а локоть — коленом. Ладно, Эсса недовольно всплеснула руками и схватила из чаши первый попавшийся фрукт, фиолетовый с темно серыми прожилками. Она решительно поднесла плод к губам, и в это мгновение нечто, напоминающее грецкий орех, врезалось в ее щёку и, с тихим треском упав на пол, закатилось под стол. «Совсем из ума выжили!» — возмущенно воскликнул Муирн, появившись в трещине под потолком. Шейн вскочил на ноги. Эсса удивленно воззрилась на дракончика, так и не опустив руку. Хранитель тем временем прыгнул на пол. Оставляя неровные царапины на отполированном дереве, Он по ножке вскарабкался на стол и сунул нос в чашу с фруктами. Первыми из нее полетели алые плоды. Один из них шлепнулся на пол и лопнул, будто наполненный водой воздушный шарик. По комнате разнесся кислый запах, от которого защипала в носу. Я прикрыла лицо ладонью, а Эспер, чихнув, попятился к окну. Следом отправились желтые и малиновые. Последний Муирн кинул вессу, но девушка ловко увернулась и возмущенно вскрикнула. «Они ядовитые, а от этого вообще нет противоядия!» Дракончик ткнул пальцем, указывая на фрукт в руке Эссы. Девушка тут же отбросила его, будто раскаленный уголь, обжигающий пальцы. Муирн почесал голову, рассматривая три оставшихся невзрачных черных фрукта. «А вот это уже съедобное», — заключил он. «Я даже удивлен, что человек сумел их найти». А Внезапно дракончик навострил уши, Опустился на все четыре лапы и, почти касаясь брюхом темной столешницы, медленно пополз к Альму. Сытая птица дремала среди тарелок. Муирн легонько ткнул когтем в изумрудное пузико и резко отдернул лапу. Альм открыл глаза, смерил хранителя мутным сонным взглядом, моргнул и снова задремал. Муирн сел, задумчиво скрестив лапы. — Надо же! «А я думал, что они уже вымерли благодаря своему врожденному бесстрашию и непомерному обжорству», — с легким удивлением произнес он. «Невероятно прожорливые глупые птицы, а переживут даже Саид!» «Я же говорил», — тихо прошептал Арий, склонившись к ухуэсса. Девушка бросила на него сердитый взгляд и переключилась на Муирна. «Ты кто такой?» — раздраженно спросила она, уперев руки в стол. «О, забыл представиться. Я Муирн, хранитель Эрии». Дракончик деловито пригладил белоснежную шерсть на груди. «Извини, человек, лапу не подам. С твоими руками что-то не так. Они вытягивают жизнь». Эсса отпрянула, будто от звонкой пощечины, и непроизвольно сжала кулаки. Ари, предостерегающе, положил руку на ее плечо. «Все нормально». Эсса небрежно сбросила его ладонь и опустилась на стол. Муирн, будто не заметив реакции, нырнул в чашу с фруктами, достал черный плод и, как ни в чем не бывало, впился в него зубами. Вскоре мы расселись за столом, наполнив свои тарелки салатами и сочными стейками. Муирн по-хозяйски пробежался по столу, взглянул в каждую тарелку, выхватил у меня из-под вилки тонкий ломтик мяса и умчался на другой конец под утробное рычание эспера. «Ну, человек!» — обратился хранитель Кесси, хранивший молчание. Как тебе клоэрия? Девушка задумчиво гоняла по тарелке зеленую ягоду и не спешила с ответом. То ли подбирала подходящие слова, то ли боролась с нежеланием вступать в очередную беседу с дракончиком. Это странное место, в итоге произнесла она, оно лишь кажется радушным. Каждый клочок земли на этом острове пропитан кровью. Чьей кровью? удивилась Шонна, не донеся ложку до губ. Эри! Небрежно ответил Муирн с набитым ртом. За столом повисло напряженное молчание, которое не сразу, и то благодаря большим усилиям Шионны, сменилось, наконец, непринужденной беседой. Тепло и сытный ужин окончательно разморили меня и лишили последних сил. Попрощавшись с друзьями, я поднялась из-за стола, но не успела отойти, как за спиной раздался неумело скрытый за чихом смешок. Я обернулась. Муирн зажимал лапами нос, не сводя с меня круглых глаз, в глубине которых плясали веселые огоньки. Шуанна сдерживала смех, прикусив нижнюю губу. «Что?» — сквозь стиснутые зубы спросил я. «Ты что, нырнула головой прямо в квут?» — хрюкнул Муирн. Я недоуменно изогнула бровь. «Краска на твоих волосах», — подсказал Эспер без тени веселья. Я рефлекторно хлопнула себя по затылку. Пучок растрепался за время прогулки, и окрашенные пряди рассыпались по плечам. «Это не Квуд, а твои немытые лапы!» — резко бросила я Муирну. Он перестал смеяться и оскорбленно стукнул хвостом по столешнице. «Нормальные у меня лапы!» — буркнул он. «Тебе, человек, просто не нужно было натираться мылом. К утру все само растворится». Я поджала губы и сдержала рвущиеся наружу слова. Развернувшись на пятках, я направилась к лестнице. Но стоило положить руку на перила, как грудь неожиданно сдавила, воздух будто застрял в горле, не находя путь в окаменевшие легкие. Это чувство было мне слишком хорошо знакомо. Оно предвещало лишь беду. Хрипло глотая воздух, я отшатнулась и упала на колени. Гостиная окружилась перед глазами и стремительно тонула во тьме, будто сочащейся из стен. Эспер жалобно заскулил. Шонно вскрикнула. Ее срывающийся голос нырнул за мной в черную пропасть. Скоро тебе станет лучше. Нужно просто подождать. Утешила Уалиив, когда я пришла в себя. Муирн свисался с головье кровати, с любопытством разглядывая мое лицо. Во мраке, окутавшем комнату, я видела его на удивление отчетливо, будто хранитель отталкивал от себя тьму. Я смотрела в его круглые голубые глаза, не ощущая ничего, кроме глубокой усталости. В ушах звенело, голова налилась свинцом, и мне не хватило сил повернуть ее, даже когда дракончик свесился так низко, что чуть не врезался своим носом в мой. Шонна сидела рядом, крепко сжимая мою руку. Я поняла, что это она, когда мерцающая золотистая мева проплыла мимо, и рыжая шевелюра подруги на мгновение вспыхнула в ее свете. Кто-то еще стоял в изножье, а голос Ауалиев доносился со стороны дверного проема. Я вслушивалась в теперь чуждую для меня речь, игнорируя перевод Эспера, и ощущала в ней колючие нотки лжи. «Скоро станет лучше». В последующие дни я часто вспоминала слова Арсет и отчаянно цеплялась за них, как за спасительную соломинку. Но с каждым днем вера в них таяла. Мне становилось лишь хуже». По утрам меня теперь будило не пение птиц, а удушье. Я просыпалась, жадно открывая рот, не способная ни вдохнуть, ни выдохнуть, в то время как легкие горели огнем и, казалось, расширялись до хруста, давя на ребра. А потом боль внезапно уходила, забрав с собой все силы. Я не хотела, чтобы друзья переживали. Мне хватало скребущего беспокойства Эспера. Поэтому, пересекаясь с ними в гостиной, я прятала плохое самочувствие за натянутой улыбкой, а руки в карманах широких штанин. Но притворству пришел конец спустя четверо суток, когда я вновь потеряла сознание, едва встав с кровати. С того дня скрывать мое болезненное состояние стало невозможно. Аппетит пропал, я исхудала, и на лице заострились скулы. Бледная кожа стала еще белее, а губы покрылись сухой корочкой и трещинками. Я иссохла меньше, чем за неделю. У Алиф ежедневно заваривала настойки, от которых мне становилось чуть лучше, но травы, как и слеза на шее, не могли одолеть мой недуг. Стены давили. Меня тянуло на улицу, подальше от сочувствующих и сожалеющих взглядов. Мне не в было наблюдать за тем, как злится Ариих из-за собственного бессилия, как блестят от тревоги глаза Шионны, И как упорно Шейн пытается исцелить меня силой древней крови. Он уже понял, что это бессмысленно, но все равно не отступал. Лишь Эсса умело скрывала беспокойство за шутками, подначивая меня по пустякам, за что я была ей благодарна. Как только я выскальзывала за дверь, ноги сами вели меня на священную поляну. Я не могла противиться зову этого места, будто нас связывало нечто даже более крепкое, чем узы, переплетавшие наши с души. Томиру жалобно прижимал уши, но не останавливал меня. Он шел рядом в облике крупного пса, чтобы я могла опереться, если тело вновь подведет или земля выпьет из ног последней силы. Придя на Элераф, я садилась на траву перед входом в пещеру и закрывала глаза, откинувшись спиной на гладкий, согретый солнцем валун. Только здесь мне по-настоящему было хорошо. Из зияющей черной пасти поднимался прохладный ветерок. Он ласково прикасался к лицу, будто материнские ладони прижимались к щекам, и его дыхание ненадолго возвращало меня к жизни. Мне нестерпимо хотелось войти под тяжелые каменные своды, спуститься и прижаться лбом к холодному монолиту. Интересно, он уже налился кровью или все так же пронизан алой сетью в прозрачной бирюзе? Я с трудом сдерживала себя, не позволяя приближаться к пещере. Я чувствовала, если войду в во тьму, то уже не найду силы вернуться к солнечному свету. Вот и сейчас я сидела все там же, но золотые лучи уже не искрили в бутонах пышной глицинии, они растаяли, уступив место мягким сумеркам. А мевы на поляне не засыпали никогда. Днем они просто блекли и терялись среди бабочек, пестрыми тучами клубившихся вокруг цветов, а с приходом темноты наливались ярким светом и скапливались у входа в пещеру. Ее дыхание влекло насекомых, но каждый раз, пытаясь поднырнуть под своды, они бились о незримый барьер. Их свет слепил, поэтому я предпочла наблюдать за троицей юрких духов. Они играли у кромки воды, гоняя по воздуху опавший листик. Усатая рыбка поднырнула под ним, хлопнув хвостом, подбросила, и листик оказался пойман острыми беличьими зубками. Но внезапно она выронила добычу, и духи кинулись в рассыпную. Из кустов выскочил белый дракончик. Муирн ворвался в жужжащее облако, распугав омев, и ловко приземлился на траву, сжимая в передних лапах трепыхающееся насекомое. «Проклятые падальщики! Ненавижу!» Дракончик яростно полоснул когтями изумрудное крыло, отрывая его. «Вы не получите ее душу!» «Раньше меня бы это напугало, но сейчас в моей душе не осталось места для эмоций». Ее затапливала безграничная тоска, которая лишь усиливалась и норовила выплеснуться солеными слезами при взгляде на тьму, затянувшую зев пещеры. Свет, дрожащий в предсмертных судорогах Амевы, отразился от бирюзовых кристаллов на шее хранителя, нанизанных на серебряную цепочку, и рассыпался по траве горстью ярких бликов. Муир утробно зарычал, но вдруг навострил уши и вонзился в меня взглядом, словно видел впервые. Человек. Удивленно, но в то же время весело воскликнул он. Отбросив потухшую амеву, дракончик запрыгнул на камень и оказался на уровне моего лица. «Плохо выглядишь, человек», — бесстрастно заметил он. Эспер недовольно рыкнул. Я не нашлась с ответом. Уирн не сводил с меня изучающего взгляда, а потом, вдруг о чем то вспомнив, приосанился, встянул с шеи золотой шнурок с белым камешком и протянул мне. «Это тебе!» произнес дракончик и покачал лапой. — Бери, пока я не передумал. Я изумленно протянула руку, и Муир напустил в нее свой подарок. Как только белый камешек коснулся ладони, на отполированной до блеска поверхности вспыхнул, и тут же погас витиеватый узор, отдаленно похожий на ключ. — Что это? — удивилась я. — То, что вы, люди, называете переводчиком, — пояснил хранитель. Зачаровывать слезы я не умею, но вот пару рун все еще помню. Давай помогу. Муирн сел на задние лапки и проворно повязал золотой шнурок на мое запястье. Однако не забывай, что это всего лишь камень, который может потеряться в любой момент, наставлял он, поэтому не переставай учить язык своих друзей. Я задумчиво покрутила рукой, рассматривая браслет. Руна тускло светилась, когда на нее падал свет вновь вернувшихся амиев. «Ты меня понимаешь?» — спросил Эспер. Его ракочущий голос приятно ласкал слух, и сердце радостно застучало в груди. Тамиру довольно заурчал. «Спасибо», — поблагодарила я Муирна и пригляделась к бусинам на его шее. «Теперь я поняла, что они мне напоминали». «Это же браслет Ария?» «Это?» — переспросил дракончик. Он стянул украшение через голову, что получилось у него не сразу. Серебряная цепочка зацепилась за короткие рожки. И вытянул лапу. Алиев принесла его мне, чтобы я очистил кристаллы от людской магии». «И ты очистил?» — уточнила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Людская магия в этих слезах очень интересная на вкус. И не только», — задумчиво произнес хранитель и возбужденно подпрыгнул. «О, а еще!» «Погоди, погоди!» Он продел вытянутую лапу в браслет, которым вполне мог подпоясаться, а вторую лапку сжал в кулак, поочередно освобождая пальцы, будто что-то отсчитывая. На счет пять одна из бусин засветилась мягким бирюзовым светом. Дракончик оскалился в счастливой улыбке и весело застучал хвостом по камню. «Видела? Оно светится!» — с восторгом воскликнул он. «Люди научились таким чудесам!» «Оно отмеряет время», — подсказал Эспер. Муирн изумленно навострил уши, поднял браслет на уровень своих глаз и тихо зашептал. «Один, два, три... Ух ты!» Я наблюдала за ним, испытывая смешанные чувства. Меня одновременно забавлял его детский восторг от такой простой, как мне уже казалось, вещи, и в то же время в глубине души скребло недоумение. Как Арсет доверили Эрию такому существу? «Муирн!» Обратилась я к хранителю, и он вскинул голову, тут же забыв о слезах. «Почему Арсет сами не отняли у меня сердце? Зачем был нужен весь этот ритуал со спуском в пещеру?» «Это не ритуал», — небрежно махнул лапой дракончик, и браслет чуть не соскользнул в траву. «Просто Арсет не могут к нему прикасаться, пока их кровь сияет иным светом. Сердце выпьет их, как выпивает слезы. К тому же Эри доверяет мне, я никогда не причиню ей зла». Кристалл вновь засветился, в третий и последний раз напоминая об уходящем часе. Уже поздно, пора было возвращаться в деревню. Я поднялась. Тело подчинялось неохотой, мышцы будто окаменели. Но стоило выпрямиться, как голова неожиданно закружилась, и я медленно опустилась обратно, схватившись за ближайшую ветку. Эспер уткнулся носом в моё плечо, подбадривая. Когда мир прекратил вращаться, я увидела перед собой Муирна. Он перескочил на камень поближе, браслет вновь висел на его шее. Хранитель склонил голову набок, в его глазах читалось безмерное сожаление. Я даже не подозревала, что он способен испытывать подобные чувства. «Бедное дитя!» — его голос звучал приглушённо. «Ты не умираешь сейчас. Ты умерла давным-давно. Твое сердце остановилось. Оно разучилось биться, и Лишерия все это время напоминала ему, как жить. Муирн прижал горячие лапки к моим щекам, и от его последующих слов меня пробрала дрожь. «Тот, кто сотворил это с вами обеими, очень тебя любил». Муирн заправил непослушную прядь мне за ухо. Я удивленно смотрела на него, не в силах принять смысл сказанных слов. «Ты не помнишь», — пробормотал хранитель. «Наверное, ты была слишком мала, чтобы хоть что-то понимать». Взгляд муирно скользнул мимо меня, будто проник в очень далекое, недоступное мне прошлое. А потом вдруг дракончик моргнул, изумленно уставился на меня и стремительно шмыгнул в густую листву, скрывшись из виду.